Глава 67. Телефонный коммутатор Белого дома располагался в восточном крыле на самом нижнем его уровне. Там постоянно сменяли друг друга команды из трех телефонисток. Сейчас за пультом сидели только две, а третья с радиотелефоном в руке бежала пресс-центр. С минуту назад она попыталась перевести звонок непосредственно в овальный кабинет, но выяснилось, что президент уже направился на пресс-конференцию. Телефонистка звонила его помощникам на сотовые. Однако перед началом прямой телевизионной трансляции все телефоны и в самом пресс-центре, и вокруг него были отключены, чтобы не помешать проведению важного мероприятия. Подсунуть телефон президенту в такую минуту казалось делом по меньшей мере сомнительным. Тем не менее, когда позвонила ответственная сотрудница национального разведывательного управления, сообщив, что обладает срочной информацией, которую президент непременно должен получить до выхода в прямой эфир, телефонистка без промедления выскочила из-за пульта. Теперь вопрос заключался лишь в том, Успеет ли она добежать до начала передачи? На борту подводной лодки «Шарлот» в маленьком медицинском кабинете Рэйчел Секстон нетерпеливо прижимала к уху телефонную трубку. Толант Корки сидели рядом. Оба еще выглядели неважно. На щеке Мерлинсона красовались пять швов и огромный синяк. Все трое были одеты в теплое термобелье, тяжелые костюмы военно-морской авиации, шерстяные носки и плотные ботинки. С большой чашкой горячего, хотя и не слишком качественно кофе, Рэчел чувствовала себя почти нормально. «Что за задержка?» – переживал Толлант. «Без четырех Промедление выглядело странным. Рэчел удачно связалась с одной из телефонисток Белого дома, объяснила, кто она такая и подчеркнула, что звонок ее чрезвычайно важен. Телефонистка, казалось, прониклась с сочувствием, попросила Рэйчел немного подождать, пока ее соединят с абонентом. И теперь, надо полагать, занималась как раз переводом звонка президенту. Четыре минуты. Рэйчел начала нервничать. Быстрее. Прикрыв глаза, она попыталась собраться с мыслями. Денек выдался такой, что трудно и представить. Теперь вот оказалось не где-нибудь а на атомной подводной лодке. Удивительно, что вообще жива. По словам капитана субмарина, два дня назад патрулировав воды Берингового моря и услышала аномальные подводные звуки, доносящиеся со стороны шельфового ледника «Милна». Работу сверла, шум реактивных двигателей, множество зашифрованных радиосигналов. Поэтому лодка получила приказ не включать собственные двигатели Залечь на глубине и внимательно слушать. Примерно час тому назад раздался звук, похожий на взрыв. Лодка подошла ближе, чтобы выяснить, в чем дело. Именно тогда гидроакустик и услышал сигнал ИСОС, который из последних сил выбивала Рэйчел. Оставалось всего три минуты. То он тревожно взглянул на часы. Терпение и выдержка Рэйчел подходили к концу. «Почему так долго? Почему президент не отвечает на звонок? Если Зак выйдет в прямой эфир с теми сведениями, которыми обладает сейчас?» Рэчел попыталась отогнать страшную мысль. Добежав до главного входа в пресс-центр, телефонистка Белого дома наткнулась на целую толпу сотрудников аппарата. Все возбужденно что-то говорили, шли последние приготовления. В 20 ярдах впереди стоял президент уже готовый к выходу. Вокруг него роем вели стилисты. «Пропустите!» – потребовала телефонистка, пытаясь пробиться сквозь толпу. «Срочный звонок президенту! Извините! Пропустите!» «Прямая трансляция через две минуты!» – объявил координатор прессы. Крепко сжимая в руке аппарат, телефонистка пыталась пробиться к президенту. «Звонок президенту Харни!» задыхаясь, повторила девушка. «Срочно, пропустите!» Внезапно на пути выросла непреодолимая преграда. Марджори Тенч, длинное лицо старшего советника, искривилось в неодобрительной гримасе. «В чем дело? Что произошло?» «У меня срочное дело!» Телефонистка совсем запыхалась. «Звонок президенту!» Тенч, казалось, не поверила. «Не может быть. Только не сейчас. Это Рэйчел Секстон. Она говорит, дело очень срочное». На лицо Тенч опустилась странная тень. Это было скорее недоумение, чем гнев. Маржерри внимательно посмотрела на телефон. «Это же обычная линия. Она может прослушиваться». «Да, мадам. Она звонит по радиотелефону». Ей нужно срочно побеседовать с президентом. Эфир через 90 секунд. Тенч смерила телефонистку ледяным взглядом и протянула к трубке кострявую руку. «Дайте телефон!» Сердце телефонистки громко, возбужденно стучало. «Мисс Экстон хочет поговорить непосредственно с самим президентом. Она даже просила меня задержать пресс-конференцию. Я обещала». Тенч сделала шаг вперед и зашипела. Давайте-ка я объясню вам, что надо делать, а что не надо. Не надо ничего обещать дочери оппонента. Зато следует выполнять мои распоряжения. Уверяю вас, что пока я не узнаю, в чем дело, вы все равно дальше не пройдете. Телефонистка взглянула на президента. Его плотным кольцом окружали техники, стилисты, советники, уточняющие последние детали предстоящего выступления. Осталось... «Шестьдесят секунд!» — раздался голос координатора. На борту Шарлот Рэчел секстон стремительно мерила шагами тесное пространство. Внезапно в трубке раздался щелчок. Потом послышался резкий, хрипловатый голос. «Алло!» Президент Харни, дрожащим от волнения голосом, спросила Рэчел. «Марджори Тенч!» — поправил голос. «Старший советник господина президента». А кем бы ни были вы, хочу напомнить, что хулиганские звонки в Белый дом нарушают ради Бога. Это вовсе не хулиганство, говорит Рэчел Секстон. Я сотрудница службы связи с разведкой, и я прекрасно знаю, кто такая Рэчел Секстон. А потому очень сомневаюсь, что вы – это она. Вы позвонили в Белый дом по открытой линии и потребовали задержать весьма важную пресс-конференцию президента. «Подобный поступок не соответствует...» «Послушайте», — вспылила Рэйчел, — «пару часов назад я выступала перед аппаратом Белого дома, рассказывая о метеорите, а лично вы сидели в первом ряду и наблюдали за моим выступлением по телевизору, стоящему на столе президента. Было такое?» Тенч несколько секунд помолчала. «Мисс экстон что все это значит?» Это значит, что необходимо как можно быстрее остановить президента. Данные о метеорите ложные. Нам только что стало известно, что метеорит был искусственно помещен в лед, введен снизу, не зная, кто это сделал и зачем. Все обстоит совсем не так, как кажется с первого взгляда. Президент сейчас сообщит заведомо неверные сведения, а потому я... Подождите-ка. Тенч понизила голос, перейдя почти на шепот. «Вы хоть понимаете, что говорите?» «Да, понимаю. Подозреваю, что администратор НАСА затеял крупное мошенничество. Во всяком случае, задержите пресс-конференцию минут на десять, пока я объясню мистеру Харни, в чем дело. Ведь кто-то всерьез пытался нас убить. Это не шутки». В голосе Тенч зазвучали ледяные нотки. «Мисс Секстон, позвольте предупредить. Если вы засомневались, стоит ли поддерживать Белый дом в этой компании, то надо было подумать об этом задолго до того, как лично и от лица президента подтверждать данные о метеорите. Что вы говорите? Рэчел поняла, что Марджоли Тенч не хочет ни слушать, ни понимать ее. Ваше поведение омерзительно. Звонок по незащищенной линии, дешевый трюк. Данные о метеорите фальшивые. Кто из сотрудников разведки использует радиотелефон для того, чтобы звонить в Белый дом и сообщать секретную информацию? Нет сомнений, что вы делаете это нарочно, чтобы кто-нибудь услышал ваши слова. Погибла Нора Менгер, и доктор Мин мертв. Вы должны известить «хватит». Не знаю, к чему вы клоните, но предупреждаю и вас, и любого, кто подслушивает сейчас наш разговор. «Белый дом» располагает записанными на видеопленку свидетельствами виднейших ученых НАСА, нескольких крупнейших независимых специалистов и вашим собственным комментариям, мисс Экстон. Все в один голос подтверждают истинность данных, полученных космическим агентством. И можно лишь догадываться, почему вы вдруг передумали, изменив свое мнение. В чем бы ни заключилась причина подобных действий, с этой минуты считайте себя отстраненной от всего, что связано с этим открытием. А если попытаетесь запятнать его еще хоть одной грязной уловкой, уверяю вас, НАСА и Белый дом выдвинут вам обвинение в оскорблении чести и достоинства, причем так быстро, что вы не успеете даже сложить чемодан, отправляясь в тюрьму». Рэчел открыла была рот, чтобы произнести хоть что-нибудь в свою защиту, но слова никак не складывались в предложение. Зак Харни проявил по отношению к вам щедрость и благородство, продолжала наседать Тенч. Честное слово, все это сильно отдает фарсом в духе сенатора Секстона. Оставьте свои шутки немедленно, а не то мы подадим в суд. Уверяю, что так оно и будет. Линия отключилась. Когда капитан постучал в дверь, Рэйчел все еще стояла с открытым ртом. «Мисс Секстон», — осторожно позвал он, — «нам удалось поймать слабый сигнал канадского национального радио. Президент Зак Харни только что начал пресс-конференцию».